Часть 4. Шепот-шепоток, деньги дающий. Глава 1. Упражнение для владения шепотком. Упражнение 1. Встаньте прямо, закройте глаза и слегка приоткройте рот. Начинайте дышать ртом, причем старайтесь делать это бесшумно. Сначала дышите как обычно делая паузу между выдохом и следующим вдохом. Не торопитесь. Дышите медленно, спокойно, не фокусируя дыхание. Просто позвольте воздуху входить и выходить через рот. Положите одну руку на грудь, чтобы ощущать удары сердца, или на пульс. Увеличьте паузу между выдохом и вдохом, чтобы она была равна трем ударам сердца. Сделайте таким образом несколько вдохов и выдохов. Затем уменьшите паузу, чтобы она была равна двум ударам сердца. Выполните несколько вдохов и выдохов с такой паузой. Затем сократите паузу до одного удара сердца. Подышите так минуту-другую. Затем уберите паузу совсем. Дышите без пауз в течение трех максимум 5 минут. Упражнение второе. Лягте на спину, на пол или на любую другую жесткую поверхность, чтобы позвоночник был прямым. Под шею можно положить валик или свернутое полотенце. Шея не должна быть напряжена. Смотрите в потолок. Приоткройте рот и начинайте дышать ртом. Сначала дышите, как обычно. Не спеша, плавно, с паузами между выдохом и вдохом. Постепенно замедляйте вдохи и выдохи. Затем начинайте дышать так. Бесшумный, слабый, медленный вдох через рот. Быстрый, короткий, интенсивный выдох через рот. Пауза. Снова медленный бесшумный вдох. Короткий, отрывистый, интенсивный выдох и так далее. Добейтесь, чтобы вдох был продолжительностью 8-9 секунд, а выдох – менее 1 секунды. При этом выдох должен получаться с негромким звуком. Это нормально. Теперь проследите, какие мышцы работают у вас при выдохе – грудной клетки или диафрагмы. Начните выдыхать так, чтобы грудная клетка оставалась расслабленной и не двигалась, а выдох получался за счет резкого сокращения диафрагмы. Вы как бы выталкиваете диафрагмой воздух из дыхательных путей и делаете это быстро и резко. Когда делаете такой выдох, представьте, что изо рта сильно, резко и быстро вырывается столб воздуха. Дышите дальше, стараясь, чтобы этот столб воздуха получался все мощнее и выше. Выдыхая, как бы нацеливайте его в потолок и представляйте, что он мгновенно вырастает до потолка. Сделайте перерыв. Отдохните. Подышите обычно через нос. Затем снова вернитесь к такому дыханию через рот. Но теперь следите, за продолжительностью пауз между выдохом и вдохом. Снова, как и в предыдущем упражнении, положите руку на грудь или на пульс. И сначала выдерживайте паузу между выдохом и вдохом в три удара сердца, затем в два, затем в один и, наконец, уберите паузу совсем. Сначала дышите так без пауз не более одной минуты. Постепенно доведите продолжительность упражнения до трех, пяти, но не более минут. Упражнение третье. Встаньте прямо, запрокиньте голову назад. Начинайте медленно вдыхать через нос, а выдыхать ртом со звуком ха Выдыхайте весь воздух до конца. Выдыхая, представляйте, что звук долетает до самого неба. Сделайте несколько таких вдохов и выдохов. Затем начинайте дышать так. Приоткройте рот. Вдохните через рот бесшумно. А выдыхайте ртом со звуком «Ах». Сделайте несколько таких вдохов и выдохов. Затем снова вдохните через рот. Выдохните со звуком «Ах». И без перерыва снова вдохните через рот. Но теперь уже и на вдохе произнесите звук «Ах!». Не напрягайте голосовые связки, и тогда у вас получится полувдох-полушепот. Сделайте несколько таких вдохов и выдохов. Выдыхая, представляйте, как в вашем теле образуется воздушный столб. Он пронизывает все ваше тело, а вдыхая... Мысленно продолжите этот столб вверх, до самого неба, а затем вниз, вглубь земли. Представьте, что этот воздушный столб пронизывает не только вас, но и всю Вселенную. Вы стали частью всей Вселенной и дышите в одном ритме со своим творением. Как нужно правильно шептать? Техника безопасности Помните о том, что, используя заговоры, вы вступаете в общение с духами. И хотя духи эти светлые, не забывайте, что духовный мир имеет свои законы, и эти законы очень сильно отличаются от установлений человеческого мира. Если вы будете нарушать духовные законы, шепоток обернется против вас. Причем последствия могут быть очень серьезными. Потеря денег или работы – самое незначительное, что может с вами случиться. Поэтому прежде чем приступать к заговорам, внимательно изучите данные здесь правила. Первое. Заговор на деньги можно использовать только в случае настоятельной нужды. Если вы без того живете не бедно, но хотите разбогатеть еще – Заговоры вам не помогут. Многим людям нелегко понять, настоятельна их нужда или нет. Когда речь идет о хлебе насущном, о поиске работы для безработного, о деньгах для поступления в институт, тут все понятно. Но бывает, что у человека работа вроде есть, заработок есть, а денег все равно не хватает. Это как? нужда или не нужда. Здесь надо смотреть. На что вам нужны деньги? Если вы начинаете свое дело, вам нужен банковский кредит или полезные связи, тогда ваша нужда настоятельна. Если вы чувствуете, что ваше положение на работе неустойчиво, начальство зуб точит, фирма может развалиться, смело используйте заговоры для примирения с начальством или поиска новой работы. Но если вам просто захотелось шубу пошикарнее, или машину по Даже не открывайте эту книгу. Потеряете то, что имеете, и это в самом лучшем случае. Второе. Ни в коем случае не пробуйте шептать заговоры из любопытства или для эксперимента. Даже не думайте об этом, иначе духи проведут на вас такой эксперимент, что вытащить вас сможет только очень сильный знахарь а сейчас таких днем с огнем не сыщешь. Третье. Если вы не верите в то, что заговоры вам помогут, лучше не приступайте к шепотку. Вы обязательно должны верить в то, что делаете. Это правило касается не только заговоров, но и любого начинаемого дела. Иначе какой смысл вообще что-то затевать? Представьте, что вы поступаете в институт, не веря, что сможете его закончить, и потом работать по этой специальности. Или идете работать, не веря, что сможете справиться со своими обязанностями. Зачем тогда все эти труды, старания, затраты? Сидите дома. Так будет легче и вам, и окружающим. Вера нужна для любого дела. Будь то варка борща, строительство дома или поиск научного открытия. Четвертое. Ни в коем случае не пользуйтесь заговорами во вред другому. В этой книге есть раздел заговоров от лихих людей, конкурентов, завистников, воров и так далее. Конечно, у всех успешных людей есть недоброжелатели, те, кто хочет разрушить или украсть их успех. Но очень редко мы знаем своих недоброжелателей в лицо, ведь не всякий, кто нас критикует, желает нам зла. Помните, что критика может исходить из добрых побуждений. Не всякий, кто указывает вам на ошибки, ваш враг. Поэтому, когда будете шептать заговоры от лихих людей, не нужно представлять какое-то конкретное лицо и шептать с мыслью «Уж я тебе сейчас насолю». От такого заговора вам будет один только вред. Да и тому человеку придется несладко, А ведь всякое зло возвращается тому, кто его выпустил. Так что, в конце концов, вам придется расхлебывать то, что вы натворили. То же касается и заговоров на подход к начальству. Когда будете их шептать, не держите на начальника зла, даже если он и в самом деле человек бессердечный. Лучше пожелайте ему всякого добра и благополучия. Пятое. Не меняйте последовательность ритуалов и не путайтесь в словах заговора. Помните, что все ритуалы и заговоры складывались веками. Все это выверялось на опыте сотен знахарей. Не занимайтесь самодеятельностью. Даже если вам некоторые слова покажутся неграмотными, смешными, а ритуалы странными. Ничего не меняйте ни в словах, ни в действиях или не жалуйтесь потом, что заговор не сработал. Да, слова большинства заговоров непонятны и трудно выговариваемы, а ритуалы иногда заставляют потрудиться. Но заговор вы читаете не наизусть, а по бумажке. Это первое. Второе. Прежде чем приступать непосредственно к шепотку, несколько раз прочтите заговор мысленно, а затем медленно вслух. Так он не сработает, а вы потренируетесь. Что же касается ритуалов, то у некоторых из них действительно сложно выполнимые условия. Если вам не в их исполнить, найдите другой ритуал и заговор, благо их в этой книге сотни. На одну и ту же нужду можно найти самые разные заговоры, в том числе и те, что не требуют особой подготовки. Шестое полностью сосредоточьтесь на шепотке не отвлекайтесь на посторонние мысли это пожалуй один из самых сложных пунктов человеческая мысль не может не отвлекаться наше сознание устроено таким образом что мысли текут в нем постоянно перед тем как шептать заговоры вам нужно хорошо настроить себя на магический лад можете использовать любые методы медитацию Успокоение можно перед шепотком вчитываться в слова заговора, размышляя о том, что они значат. Ищите свой способ сосредоточения. Главное: забудьте обо всех житейских делах, проблемах, срочных звонках, разговорах и так далее. А мысли об этих делах вас будут буквально атаковать. Вот увидите, когда соберетесь шептать, Вы будете вспоминать о таких делах и вопросах, о которых не задумывались, быть может, несколько лет. И поверьте, что это не случайно. Духовный мир очень чуток к движению человеческого сознания. Стоит человеку захотеть вторгнуться в область духовного, как духи начинают яростно защищать свой мир, посылая нам воспоминания, мысли, эмоции, даже непредвиденные обстоятельства. Седьмое. Умеете читать знаки. Бывают и нередко такие ситуации, когда шептать заговоры нельзя ни в коем случае. Ну, например, вы собираетесь взять кредит на машину. Она вам действительно очень нужна, это не прихоть. И вот, чтобы все прошло благополучно, вам дали кредит, а вы быстро его выплатили, вы собираетесь провести соответствующий ритуал и прошептать нужный заговор. Но в тот момент, когда вы уже готовы приступить к магическому действу, вдруг что-то случается. Гаснет свет, прорывается труба, не зажигаются свечи, к вам кто-то приходит с неотложной просьбой. Словом, события разворачиваются таким образом, что вам нужно бросить все и идти решать возникшую проблему. Когда это происходит один раз, можно списать на то, что духи защищают свой мир. Но когда это происходит во второй, третий, четвертый раз, это серьезный повод задуматься. Очень серьезный. Вам не дают провести обряд. А почему? Нужны ли вам эти деньги? Нужна ли вам эта машина? Быть может, купив ее, вы разобьетесь или убьете кого-нибудь? Еще раз подумайте. Может, вы как-то можете обойтись пока без машины? Так ли уж срочно она вам нужна? Если можете подождать, обязательно подождите. Если нужда экстренная, безотлагательная, тогда попробуйте договориться с духами. Для этого вам надо найти уединенное место, успокоиться, сосредоточиться и мысленно сказать. «Боже, мне нужны деньги на то-то и то-то, но я не могу провести обряд» так как мне все время что-то мешает. Я понимаю, что это знак. Я прошу тебя, Господи, еще один знак, объясняющий, почему я не могу получить деньги и нужную мне вещь. Пожалуйста, дай мне этот знак в течение трех дней». Вот увидите, ответ придет. И уже получив ответ, вы сами будете решать, нужны вам эти деньги или пока обойтись без них. Восьмое. Нельзя использовать шепоток в состоянии алкогольного опьянения или похмелья. Алкоголь очень хороший проводник в мир темных духов. Если у вас в крови будет хотя бы немного алкоголя, вас услышат не светлые, а темные духи. Какие будут последствия, можете догадаться сами. Если вы выпили то после этого приступать к шепотку можно только через трое суток. Все это время нужно как можно больше пить воды, богатой минеральными солями. Девятое. Женщина должна воздержаться от заговоров в период месячного очищения или при беременности. В эти периоды женский организм очень незащищен. Применяя заговоры, Вы теряете много жизненной энергии. В обычном состоянии эта энергия быстро восстанавливается. Но при беременности или во время месячных силы организму нужны на другое. Вы просто не сможете восстановиться, а это грозит заболеваниями. Десятое. Никогда никому не рассказывайте о том, что вы проводили ритуал или шептали заговор. Старайтесь держать свое искусство в тайне. Заговоры должны оставаться в тайне. Если вы кому-то расскажете, что богатство к вам пришло благодаря шепотку, вы потеряете все, что имеете. Можно помогать родным и близким, если они попросят. Можно давать эту книгу друзьям. Но никогда не рассказывайте, что вы сами пользовались заговорами, чтобы решить какое-то дело. Если вас спросят напрямую, постарайтесь не врать, уйдите от прямого ответа, но лучше соврать, чем раскрыть тайну. Вообще лучше никогда и ни с кем на эту тему не говорить, ведь шепоток сам знает к кому идти. Если вам попалась в руки эта книга, значит вам можно его использовать. а кто-то пройдет мимо нее, даже если будет, смотреть на нее в упор. Это все не случайно. Если суждено человеку овладеть шепотком, он узнает о нем и без вас. Не занимайтесь благотворительностью. Польза от этого будет не густо, а потерять можете многое.